Юрий Лощиц, Русский языковой союз. Слушаешь выступления участников гостей собора, соборян, и душа не нарадуется. Как это важно, что все до единого, священнослужитель, писатель, многодетная мать, министр, ученый, парламентарий, гость из ближнего зарубежья, русский эмигрант, ясно, твердо и доказательно, Говорят о великой беде, в которой оказалась Россия на рубеже тысячелетий. С какой горечью свидетельствуют все о неслыханной доныне позорной кабале нищеты, оцепенившей наше общество, какие предлагают здравые, даже мудрые, пути выхода из тупика. И к кому обращаемся? кому взываем? Да, конечно, как и в прежние времена, не к министрам и прочим чиновникам, не к милосердным богатеям, а непосредственно то к царю, то к вождю, то, как нынче к президенту страны. И ведь не молчит президент, он и сам обращается к нам, как будто почти с такими же словами предельного беспокойства. Но если мы думаем не по-разному, если говорим вслух так похоже, то почему же многие годы подряд ничего к лучшему не меняется? Кто мешает, ему и нам? Или мы на разных языках изъясняемся? Пусть скажет нам вслух, «Мне мешает то-то и то-то, те-то и т е т а п о м о г а й народ русский, народ православный!» «Да мы как один поднимемся и разом повалим стену, что застит всем свет. Только скажи нам, свое русское слово чести. И вот, кажется, с л ы ш и м Нынешний, 2007 год, официально объявлен р о с с и е й годом русского языка. Это ли не призыв? Не сигнал о беде? Разве такие события от хорошей жизни случаются? Надо лишь сразу заметить. В принципе, для русского языка должно быть обидно, что ему посвящается некоторый годовой отрезок. Это о т д а е т овралом. Нужно ли нам снова привыкать к стилистике прошлого века, о х о ч е в о как помним, до всяческих д е к а д субботников, починов, бурных урочных компаний и аварийных мероприятий, что до русского языка, то по отношению к нему за всё предыдущее тысячелетие подобных мер никогда не применялось. Бывали раз от разу отдельные авторские выступления в защиту достоинства родного языка. Вспомним протопопа Авакума, Ломоносова, адмирала Шишкова, Грибоедова. Но эти мнения и реплики никогда не перерождались в компанейщину. Не возникало такой нужды перед образом громадного разворота языка в большом времени? Разворота, который мы по справедливости можем оценить как состоявшуюся и длящуюся до сих пор эру родной речи. Но раз уж инициатива озвучена, запущена в оборот, мне думается, писателям России грешно было бы отдать ее на потребу масс-медийным вещунам. у ш а н и т а умеют смысл любой директивы развернуть так, что ее и мать родная не узнает. В отдельных наших изданиях, в том числе и в литературной газете, уже появились первые массированные отклики на президентский почин. Все вроде бы правильно в этих откликах, но впечатление такое, что уже многие годы мы топчемся на месте. Возмущаемся по поводу тотального сокращения школьных программ по литературе и языку, или по поводу эпидемического засорения национального языка иностранной лексикой, молодежным блатным жаргоном. Все правильно. Но кому эти стенания раз от разу адресуются? Верх отваги, когда они адресованы какому-нибудь глухонемому министру. Но если глава государства поручает нам сей год языка, отдадим и мы ему сполна год наших тревог, болей, рабочих предложений и ответных поручений. Да-да, поручений и наказов. Видится, что таким общим писательским ответом должна бы стать писательская книга. Пусть в ней рядом с классическими высказываниями о русском языке из уст Пушкина и Тургенева, Ломоносовой и Ахматовой, Протопопа а в а к у м а и Смелякова прозвучат раздумья василия белова и михаила алексеева распутина и с е г е н я лобанова и баранова и гонченко лечутна и и потанина якута лугинова и белоруса чароты украинца олейника и русского курда раша и тогда мы скажем что не зря прожили этот год и нагрузим душеполезным чтением на целый год или на еще больший срок владимира путина И, конечно же, не его одного. Всяк, имеющий уши, д да о услышит. Но это, так сказать, к вопросу о предпочтительном жанре. А теперь несколько предложений по поводу предполагаемого содержания. Начну с позорного, как теперь совершенно очевидно, понятия «русификация». Многие из нас прекрасно помнят, как это начиналось. «Русификация» Вроде бы маленький, но очень важный раздел сценария по имени «Развал», написанного не нами, но для нас, то есть против нас. В конце 80-х мне довелось присутствовать в Большом зале Центрального дома литераторов на представительном писательском собрании, которое вдруг, по обычаям той поры, замитинговало. Писатели с Украины, Белоруссии, из республик Кавказа и Средней Азии дружным хором зарыдали «Русификация! О, как мы страдаем! Нас погубит русификация!» в ё л ту митинговую спевку Чингис Айтматов. С варяжностью мудрого аксакала он даже делал какие-то утихомиривающие дирижерские пассы. Но маститые жертвы русификации – От этих пассов еще пуще гомонили. Под впечатлением того д е й с т в а я написал для литературной России статью «Филологические войны». Да, так уж получилось, что в войне за развал СССР очень активно, в самом авангарде, участвовали как раз братья-писатели. Как говорится, иных уж нет, а те далече, но от того не легче. и потому не станем забывать этой своей общей вины. Хотя вопили тогда немногие, а промолчало-то большинство, и вот понеслось. Валили памятники русификатору Пушкину, закрывали русскоязычные школы, издавали на местах указы, ставящие русский язык в положение изгоя, и к чему в итоге пришли? Два или три года назад я вдруг увидел на канале «Россия» или «Культура» посла Киргизии в Люксембурге Чингиза а й т м а т о в а «А как вы относитесь к русификации?» спрашивает журналистка у бывшего любимца читающей публики, на сей раз какого-то унылого, если не сказать побитого. «Что вы, что вы!» вздрагивает мэтр. «Ну какая русификация? Никакой русификации не было и в помине». Мы все очень благодарны великому русскому языку. Как же не быть благодарными, если тот же Айтматов или Василь Быков писали и печатались исключительно на русском, если большинство писателей из Республики Автономии становились известны не только советскому, но и мировому читателю, лишь благодаря бескорыстному посредничеству русского языка. Быть языком-посредником в государстве населенным множеством разноязыких народов, великая, многотрудная и, как видим, далеко не всегда благодарная служба. Это особая историческая судьба д е р ж а в а с т р о и т е л ь н о г о языка, языка-собирателя. Такой язык не получится утвердить самым демократичным декретом, и его невозможно вдруг заменить на другой. В США, допустим, английский на мексиканский или даже немецкий, а у нас русский, на татарский или хантыйский. Великой русской ученой уходящей эпохи академик Олег т р у б а ч ё в сказал на эту тему слова поистине пророческие. Нам, огрубевшим от нашей материально неблагополучной жизни, самое время напомнить, что крушение материального союза СССР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 нетленная часть нашего союза. Ведь что бы мы ни думали, что бы ни говорили об изъянах и пороках социализма, об историческом несовершенстве СССР, он сохранил от нематериального наследия старой России, пронес и з б е р е г для России 21 века, и, надеемся, не только для нее, эту великую духовную скрепу, русский языковой союз. Я посмею договорить за академика Трубачева. Русский языковой союз, как самое совершенное произведение Советского Союза. Лишь бы не растерять, не разбазарить на циничных торгах нынешней плутократической интернационалки, это наше общее наследие, прибудет оно, прибудут и другие языки, национальные культуры России, собираемые и обслуживаемые русским языком. Между тем опасность ущербов и утрат не только не убывает, но, возможно, в ближайшие годы еще и возрастет. Дело в том, что одновременно с упразднением системы государственных издательств у нас в стране почти повсеместно стала рушиться культура издательского дела. Имею в виду прежде всего, качество отбора, а затем и редактирование литературных и журналистских текстов, классический редактор недавних еще десятилетий, какое это было живое сокровище, как он, а чаще она, умели терпеливо воспитывать в неряшливом авторе чувство высокого стиля, ответственности за слово, за его благородный грамматический строй и звуковой лад, вспомним Кто у нас одним из первых вводил в литературу азы редактирования? Пушкин? Перечитаем его письма с подробными разборами всякого рода смысловых и стилистических огрехах в стихах своих друзей? Никакой снисходительности при очевидной доброжелательности. А корректоры? Где теперь услышишь это доброе пчелиное жужжание, исходившее из корректорских комнат в издательствах и редакциях газет? Кто нам теперь выправит перепутанные падежи, неправильное согласование слов? Кто заметит л и ш н е е или п р о п у щ е н н о е запятые? Итак, снова мы упираемся в катастрофу школьного дела. Пока школа не начнет воспитывать грамотного читателя, прививать ему ч у в с т в о стиля, откуда возьмутся грамотные писатели. Вот почему уже второе десятилетие длится наш дрейф в страну графоманию. Мы даже не в состоянии показать сегодня своим детям и внукам, что такое каллиграфия. Перьев у нас таких нет, тетрадочек таких, чернильничек таких не стало». а ведь для множества поколений любовь к родному слову, самая, может быть, бескорыстная из всех видов любви, начиналась с красиво написанной буквы родного алфавита. Я в состоянии назвать сейчас лишь крохотную талику тех позиций, которые имеют право быть включенными в предполагаемую книгу наших ответов на вызов года русского языка. Если наш пленум и наш собор поддержат идею создания книги-ответа на вызов времени, книги, которая могла бы стать учебным пособием в каждой школе, домашним чтением в каждой семье, то предложу напоследок и название для нее. Его не нужно искать долго. Оно заключено в определении великого языковеда нашей эпохи, академика Олега Трубачева. Русский языковой союз.